Глава 20. Под потолком кабинета рододержца мягко горел магический светильник. За окном уже стемнело. Патриарх сидел в высоком рабочем кресле, не отрываясь смотрел на пять серых мешков, что стояли у стены. Добротные холщовые баулы выглядели приятно увесистыми. В каждом из них были золотые монеты. Сколько конкретно Ка еще не знал, он оттягивал момент пересчета, чтобы сразу узнать итоговую сумму целиком. Но общий вес его же радовал и вселял надежду. Нил приносил их исправно, каждый день по одному, сразу же по мере извлечения из тайников. Пять схронов, соответственно, пять одинаковых мешков. Оставался еще один, последний, и он тоже вот-вот должен стать к этой стене буквально через несколько минут. В дверь негромко постучали. «Войди!» — рододержец перевел взгляд на дверь. Она открылась, вошел Нил, которого как раз и ждал патриарх. Но, увидев вошедшего, замер. Нил еле стоял, держась здоровой рукой за косяк. Лицо его было обильно усеяно кровоподтеками, левый глаз заплыл полностью, губа рассечена, на скуле глубокая ссадина, из которой сочилась кровь. Кафтан висел лохмотьями. Он был не порван, а именно изрезан полосами, будто кто-то его специально кромсал ножом. Правая рука помощника безвольно висела вдоль тела плетью. За спиной у Нила было совершенно пусто. Ни мешка, ни сумки в этот раз не было. — Сударь, — сказал Нил сиплым, усталым голосом, — я виноват, но не велите казнить. Кая внимательно смотрел на него. Помолчав несколько секунд, кивнул на табурет у стола. — Садись и рассказывай. Нил шагнул вглубь кабинета, но не сел. Он опустился на одно колено посреди комнаты, тяжело, с тихим стоном, который попытался сдержать, но не получилось. Я провалил задание, сударь. Меня выследили у последнего тайника. Кай напряженно подался вперед, упираясь в подлокотники кресла. Выследили? Кто? Как это произошло? Не знаю имени, сударь, но лицо, его лицо, я запомнил. Рассказывая с самого начала, Кай кивнул на табурет еще раз, более настойчиво. «Садись и говори!» Нил с трудом поднялся, доковылял до стола и, держась за него здоровой рукой, аккуратно сел. Правую руку положил на колено. Она безжизненно висела, пришлось помогать левой. «Я все делал, как обычно, сударь. Сегодня утром, как и всегда, собрался, взял амулет, переместился в Белоград. Последним пунктом в записке было указание на место в корнях старого дерева перед бродом через речку». Место непроходное, заранее его не проверял, чтобы не распыляться. Туда идти от города прилично оказалось, версты три, через лес по протоптанной тропинке. Нил перевел дыхание. Провел левой рукой по лицу, хотел вытереть кровь со скулы, но только размазал. Пришел туда. Старых деревьев оказалось три. Железным щупом проверил вокруг корней и уже у второго дерева нашел тайник. Там камни с землей прикопаны были, под ними холстин в три слоя, в ней мешок, точно такой же, как эти. Нил кивнул на пять сумок у стены. Взял, встряхнул, услышал характерный звон. Ну, думаю, то, что надо. Хотел уже амулет активировать, а тут... Он замолчал и сглотнул. — Что тут? — поторопил помощника Кай. Глаза поднимаю, он уже тут стоит, как будто только этого и ждал. — Кто? — Крепкий, коротко стрижный мужчина, борода с проседью лет под сорок. Одет по-дорожному, но хорошо. Сапоги добрые, куртка черная. Лицо спокойное, совершенно без злобы. Стоял, смотрел на меня и широко улыбался. Нил покачал головой, будто до сих пор не верил. У меня в голове сразу мысль. Он здесь не случайно оказался. Выследил, а вокруг вообще ни души. Понимаете, сударь, я от города, когда шел, никого не заметил. Проверялся пару раз. А по лесу вообще все спокойно было, ни одной веточки не хрустнуло. Ну и в мыслях, конечно, не было, что кто-то следить за мной будет, сударь. Все пять дней тихо было, вообще никого, даже намека на слежку. Что дальше? Он говорит, ну давай, хвались находкой, развязывай, показывай, открывай мешок. А я смотрю на него и понимаю, что отдавать нельзя. Не затем я столько дней это все таскал, чтобы какой-то... нел запнулся, подбирая слово. Короче, я мешок за спину отодвинул, руку к амулету потянул думал успею». «Я что, не успел?» «Точно так, не успел, сударь. Он резко бросился на меня, я сразу отбиваться начал. Драться-то я умею, вы же знаете, но тут...» Нил покачал головой. «Тут другое было. Он бился, как настоящий мастер. Удары ставил чисто, уходил легко, дыхалку не сбивал. Я его пару раз зацепил, вроде по корпусу, а он даже не дрогнул, будто не человек, а дерево какое». Кай слушал внимательно, не перебивал. Минуты две, наверное, возились. Я уже понял, что голыми руками его не взять. Нил левой рукой полез за пояс, достал хороший булатный кинжал с костяной рукоятью. На его лезвии были зазубрены, а рукоять в потеках крови. Вынул вот его. Думал, с железом с ним справлюсь. Ну и как? Нет, сударь, он свой кинжал вынул. И тут я понял, что все, конец мне сейчас придет. Нил замолчал, глядя куда-то в сторону. Продолжай, тихо сказал Кай. Кинжал у него был, сударь, я еще таких не видел. Узкий, длинный, чуть изогнутый. Черный, матовый, на солнце не блестит. И работал он так, Нил сглотнул. Сударь, я же из детских лет с ножом, как с вилкой. Отец учил, потом люди хорошие учили. Я не хвастаюсь, но против меня у нас мало кто выстоит. А этот человек, он просто играл со мной, понимаете, как кот с мышкой. Нил поднялся, с трудом держась за спинку стула. Левой рукой распахнул изрезанный кафтан, потом рубаху под ним. Кай увидел живот и грудь Нила. Все тело было в порезах, не глубоких, но частых, будто кто узоры выводил. Некоторые еще кровоточили, другие уже запеклись коркой. Красные полосы крест-накрест, наискось, веером. «Это он мне за минуту сделал», — сказал нил пуская рубаху. «Пока я пытался достать его хотя бы разок, так ведь и не дотянулся ни разу». Он сел обратно, тяжело опёрся на здоровую руку. А потом, сударь, я понял, что он меня там кончать станет. Атаку ускорил, хотя казалось куда уж быстрее. Но я отскочил на пару шагов назад и схватился за амулет. Нил вздохнул и помолчал. Переместился на тропу в начале леса. Отдышался, утер пот и вернулся назад, только не к тому же дереву, а к соседнему. Кай подался вперёд. И что там было? Увидел, как этот мужчина удаляется. Мешок висел у него за плечом. Он, похоже, даже тяжести его не чувствовал, бежал лёгкой трусцой к лес условной ноши нет никакой. Кай откинулся в кресле, сцепил пальцы, посмотрел в потолок, потом снова на Нила. Ты его случайно раньше нигде не видел? — В ты -то делал что видел, сударь, — Нил кивнул, поморщившись от боли. — Не то, что прям часто, но точно видел. Думаю, в последний раз это было пару недель назад. Я на него обратил внимание тогда потому, что он стоял с этим лютояром и парой их дружинников. Говорили они, о чем-то руками махали. — Уверен? — Несомненно, сударь. Я точно видел его в Северграде уверен, что он член братства Чернобога. Кай кивнул. Посидел молча, глядя на Нила. Потом встал, подошел к окну, постоял спиной. — Вот как, — сказал он негромко. — Очень интересно. Человек из Северграда находит тебя в Белоградском лесу. — Совпадение? — Не думаю. Патриарх помолчал немного, потом обернулся. — Ты, говоришь, виноват? — спросил патриарх неожиданно. Нил поднял голову. — Виноват, сударь, понимаю свой провал. Готов понести любое наказание. Кай смотрел на него долго, потом махнул рукой. — Наказание? За что? Что ты не смог победить мастера, который лучше тебя? Как бы ты это сделал? Хорошо, что живым вернулся. Иди в лазарет. Сударь? — В лазарет башни Ворона. Скажи, шептали, что я велел тебя осмотреть и привести в порядок. Руку внимательно пусть посмотрит. Порезы там, вот эти все синяки, твои ушибы. Все надо залечить. И чем быстрее, тем лучше. Ты мне нужен бодрым в кратчайшие сроки. Нил попытался подняться, чтобы поклониться. Кай остановил жестом. — Дойдешь сам? — Дойду, сударь. Слуга тяжело встал, сделал несколько шагов, оперся о стены и повернулся. — Спасибо. — Да погоди. Кай подошел ближе. — Ты, говоришь, узнаешь этого человека, если увидишь? — Несомненно, сударь, лицо запомнил хорошо. И фигуру, и походку точно узнаю, не ошибусь. Кай кивнул. — Прошу, вступай, лечись, отдыхай, завтра поговорим. Нил поклонился, насколько позволило, побитое тело и пошел к двери. Шел медленно, придерживаясь здоровой рукой за стену. Правая рука висела плетью, при каждом шаге слегка покачиваясь. Дверь закрылась. Кай постоял, глядя на нее, потом вернулся в кресло. Взглянул на пять мешков у стены, потом перевел взгляд на темное окно. «Человек из Северграда», — сказал он тихо сам себе, — «в нужное время, в нужном месте, в Белограде». «Хм, интересно, очень интересно». Кай спеша подошел, аккуратно задвинул тяжелый дубовый засов и развернулся к мешкам. Пять туго набитых холщовых сумок терпеливо ждали у стены. Патриарх нагнулся, взял первый. Подтащил к столу, чуть крякнув от натуги. Закинул на край, подтянул, развязал тугую веревку. Золото приятно блеснуло в свете магического светильника. Старые новые монеты лежали в сумке вперемешку. Какие-то с одной стороны стерлись до гладкости, какие-то совсем свежие, с четкой чеканкой. Рододержец запустил руку внутрь пошевелил там. Монеты приятно зазвенели, пересыпаясь. Потом взялся за углы мешка и, перевернув его, высыпал содержимое на стол. Радующая глаз горка золота высыпалась глухим тяжелым звоном. Несколько монет скатилось на пол, закатилось под стол и под кресло. Кай не обратил на эту мелочь внимания, сейчас он оценивал объем. Прикинув что-то известное, только ему начал раскладывать. Руки его двигались быстро и привычно, он не первый раз считал крупные суммы. Двадцать пять монет, стопка. Рядом поставил другую, третью. Денежные башни росли, занимая место на столе. Кай считал вслух, шевеля губами. Сто, двести. Вскоре на столе стояли ровным строем желтые башенки. Двести стопок по двадцать пять монет. Ровно пять тысяч золотых. Он кивнул каким-то своим мыслям и сыпал монеты обратно в мешок. Взял вторую сумку. Подтащил, высыпал, разгреб по столу. Снова считал, складывал стопками. Там оказалось ровно те же пять тысяч. Кай остановился, посмотрел на три мешка, что еще стояли у стены. Потом на горке монет на столе. Удовлетворенно вздохнул. «Даже этого уже хватило бы», — сказал он вслух сам себе. Голос в пустом кабинете прозвучал глухо. Начал отсчитывать. Отложил и отсыпал в один холщовый баул шесть тысяч. Ровно столько, сколько должен род ворона для того, чтобы погасить долг реликтора. Затянул веревку, отставил мешок в угол и пометил его чернилами, чтобы не перепутать. Взялся за третий мешок, подтащил, высыпал. Снова золотая гора, снова блеск, снова звон. Опять считал, строил стопки. И в этот раз пять тысяч. Кай кивнул сам себе. Кощуник или Кощей, как он там себя называет, не обманул. В каждом тайнике оказалось ровно по пять тысяч. Тридцать тысяч золотом должно было быть всего. Оказалось, двадцать пять без последнего утерянного мешка. Рододержит взялся за четвертый мешок, подтащил, выспал. Да, пять тысяч. Еще пять. Некоторое время у него ушло на то, чтобы убедиться в том, что пятый мешок принес аналогичную сумму. Убирать в мешки золото ему уже не хотелось. Откинувшись на спинку кресла, посмотрел на горы золота на столе, на пустые мешки у ног, на два полных у стены и на один отставленный в угол, в котором теперь был полный долг Новограду. — Ну что ж, кощенник, — сказал он тихо. — Ах, ну да, конечно, кощей. Не обманул. Помолчал, глядя на монеты. Получается, после всех выплат рот остается с неплохой чистой прибылью, которая даже превышает сумму, находящуюся сейчас в казне. Он грустно усмехнулся. — Это здорово. Встал, прошелся по кабинету. Размял спину, затекшую от долгого сидения. Подошел к окну, постоял, глядя в темноту. Там за стеклами спал Северград. Спал, не зная, что у урода-ворона теперь денег больше, чем было за последние лет пять. Вернулся к столу, посмотрел на пустое место, где должен был стоять шестой мешок. — неприятность, случившаяся с последней суммой, конечно, немного огорчает, — он покачал головой. — Но на фоне общего дохода это выглядит не так критично. 5000 конечно, жаль, но ничего, и без них проживем. Он помолчал минутку, глядя на золото, и тихо пробормотал. Что же, видимо, пришло время обрадовать дорогих сородичей. Утро выдалось серым и душным. Небо за окнами затянуло облаками, теплый ветер гнал пыль по улицам, где-то вдалеке гремело, похоже, собиралась гроза. В зале совета было прохладно. Кай сидел на черном троне, который теперь выглядел немного иначе. Он недавно приказал обновить стилизованные птичьи перья по бокам, что были из черного металла. Раньше они казались расправленными крыльями, а теперь визуально как бы укрывали сидящего на троне. Это выглядело красиво и дорого. Родовища заходили маленькими группами. Лица их были насторожными, глаза бегали. Кланялись в сторону патриарха. то пониже, кто едва голову наклонял. Занимали свои места. Длинные скамьи полукругом перед троном, стараясь не смотреть на рододержица. Кай внимательно наблюдал. Сидел неподвижно, держа руки на подлокотниках. На его губах играла легкая улыбка. Вошел шептало. Старый лекарь пристроился с краю на своем обычном стуле и сразу прикрыл глаза. То ли задремал, то ли делал вид. Рядом с ним сел новый воевода, которого назначили через пару дней после того, как старый голову потерял. Он сидел с напряженной прямой спиной, на рододержится не смотрел. бояслав вошел последним. Лицо его было злым, с красными глазами, но определить от плохого сна или от обильного пьянства было пока сложно. Он плюхнулся на стул, скрестил руки на груди и уставился в пол перед собой. Кай проводил его взглядом. Улыбка с лица не исчезла. Последний слуга вышел и закрыл за собой обе створки широкой двери. В зале остались только главы семьи рода. Тишина стояла такая, что слышно было, как за окном пару раз каркнула пролетавшая ворона. «Ну что ж», — сказал патриарх спокойным ровным голосом, — «собрал я вас, родовичи чтобы сообщить приятную новость, которых давно не было». Все подобрались. Кто-то подался вперед, кто-то, наоборот, назад отодвинулся. «Хочу напомнить о нашем долге перед Новоградом. Вы же помните...» Те шесть тысяч золотом, что задолжал покойный реликтор, с которого, к сожалению, уже ничего не спросить. Напомню на всякий случай, что нам дали сроку два месяца, и если не погасим долг с процентами, будет война. В зале зашевелились, начали переглядываться. «Спешу сообщить вам, дорогие родовичи», — рододержец подождал, пока наступит тишина, — «что деньги я уже нашел». Сегодня утром отправил в Новоград гонца, который сообщит им, что рот ворона готов честно погасить долг за своего родовича в полном объеме в указанный срок. В зале стало совсем тихо, — шептала приоткрыл один глаз. Кто-то выдохнул то ли с облегчением, то ли с удивлением. Один из родовичей, сидевших на задней скамье, молодой, еще совсем зеленый юноша, дернулся было что-то спросить, но сосед придержал его за рукав. Кай обвел всех взглядом. Улыбнулся чуть шире. — Рады ли вы, Радовичи? — спросил он. — Тому, что опасность миновала, что не придется вам кошельки свои открывать, золото для рода выкладывать. Что можете дальше жить спокойно, как жили, и славить своего патриарха и покровителя рода, благодаря которым ваша спокойная жизнь будет течь дальше так же, как и раньше? В зале по-прежнему стояла тишина. Кто-то опустил глаза, кто-то смотрел в сторону. Воевода закашлялся в кулак. Шептал опять равнодушно прикрыл глаза. Кай подождал несколько секунд. «Что же вы молчите?» — спросил он. или не рады? Языки проглотили?» И тут со скамьи тяжело поднялся Бояслав, опёрся рукой о спинку. Лицо его всё ещё было красным и злым. «Хочешь что-то услышать?» «Я скажу, мне терять нечего!» — прошепил он. Голос его сорвался, но он продолжил. «Надоело мне это всё!» По залу пронёсся лёгкий шепоток. «Старый патриарх!» — Боислав сплюнул на пол перед собой. ночник чтобы он в навь провалился!» «Шепчутся по углам, а сказать боятся, что не сам он помер!» «И ты новый!» — он ткнул пальцем в Кае. «Сиди, что ты улыбаешься! Деньги нашел! Может, расскажешь, откуда?» кай молча смотрел на Боислава, улыбка не сходила с лица. «И покровитель этот наш!» — Боислав задрал голову к потолку, будто там стребок сидел. Правильнее сказать, ваш, Стребок. Да я его уже ненавижу, понимаете, ненавижу. Всю свою жизнь верил только в него, растил сына по заветам предков. А когда его убили, он промолчал и до сих пор молчит. Где он был, когда я его молил?» Голос мужчины сорвался на истошный крик. В зале стало тихо, как в тесной домовине. Боислав перевел дух, вытер рот рукавом. «Надоел мне это все», — сказал уже тише и патриарх ваш новый, который улыбается ледяными глазами, и вы все твари трусливые, и покровитель которого, которого я ненавижу, я выхожу из рода ворона, слышите, выхожу, и родню выведу, и внуков, и...» Он не договорил. Кай сделал движение кистью. Совсем легкое, будто мух согнал. Голова Боислава отделилась от плечи покатилась по полу, стукнулась от чьи-то ноги, отскочил и замерла в проходе. Обезглавленное тело постояло секунду, а потом рухнуло навзничь. Темная густая кровь хлынула на доски. Кто-то вскрикнул, кто-то вскочил на мгновение, но тут же сел обратно. Кая вернул свою руку на подлокотник. Улыбка оставалась на месте. «Мне все равно, что говорят про меня», — сказал он. Голос спокойный, будто ничего не случилось. «И уж подавно мне все равно, что говорят про старого патриарха». Он помолчал, обводя взглядом замерших родовичей. «Но оскорблять покровителя в моем присутствии при мне, как главе рода», — рододержец покачал головой, — «этого я не позволю никому». В зале стояла мертвая тишина, казалось, что тут даже дышать перестали. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» «Ну уже смелее, что молчите?» — спросил Кай. «Есть ли недовольные? Может быть, есть те, кто тоже хочет выйти из рода?» или желающие покровитель обозвать давайте говорите кай совсем чуть чуть повысил голос самую малость высказывайтесь сейчас здесь при всех или в противном случае заткнитесь навсегда